Спектральный анализ Как уже было упомянуто, спектральный анализ связан с линейчатыми спектрами, которые создаются атомами, не испытывающими внешних воздействий. То есть длинный волн линейчатого спектра какого-либо вещества зависит только от свойств атомов этого вещества. Таким образом, спектр любого химического вещества индивидуален и не похож на спектры других элементов. Это свойство связывает оптику с атомной физикой. Соответственно, спектральный анализ – это метод определения химического состава вещества по его спектру. Спектральный анализ – очень чувствительный метод, позволяющий обнаружить любой элемент в составе сложного вещества, даже если его масса очень мала. А в настоящее время составлены таблицы всех спектров, а также определены спектры всех атомов. Это помогло открыть новые элементы, например, рубидий и цезий. Спектральный анализ используется для контроля состава вещества в астрофизике, геологической разведке, металлургии, машиностроении и атомной индустрии. Спектральный анализ производится также и по спектрам поглощения. Именно это позволило исследовать химический состав небесных тел. Возможность произвести количественный анализ состава вещества по его спектру затрудняется тем, что яркость спектральных линий зависит не только от массы вещества, но и от способа возбуждения свечения. Поэтому при низких температурах спектральные линии могут вообще не появиться. Но в обычных условиях количественный спектральный анализ также осуществим. Инфракрасное излучение Инфракрасное излучение занимает в спектре электромагнитных волн участок между красным концом спектра видимого излучения и микроволновым излучением. Естественными источниками инфракрасного излучения являются Солнце, Земля, звезды и планеты. 50% энергии солнечного излучения доходит до Земли в виде энергии инфракрасного излучения. Инфракрасное излучение может исходить от любого тела, температура которого выше, чем температура окружающей его среды – лампочка, костер, двигатель внутреннего сгорания и ракета. Инфракрасные волны испускают любое нагретое тело, даже когда оно не светится. Примером этого могут послужить батареи в квартире. Благодаря этому инфракрасные волны называют также тепловыми. Инфракрасные лучи абсолютно безопасны для организма человека, в отличие от рентгеновских, ультрафиолетовых или СВЧ. Инфракрасное излучение используется для создания приборов, например, биноклей и оптических прицелов, которые позволяют видеть в темноте. Также оно широко используется в промышленности, медицине, научных исследованиях и военной технике. Ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение занимает в спектре электромагнитных волн участок между фиолетовой областью видимого излучения и рентгеновским излучением. То есть ультрафиолетовое излучение значительно более коротковолновое, чем инфракрасное. Оно обладает высокой химической активностью. Естественным источником ультрафиолетового излучения является Солнце, звезды, туманности, а также высокотемпературная плазма, нагретая до температуры 3000 К и выше. Для обнаружения ультрафиолетового излучения используют экран, покрытый люминисирующим веществом. Экран будет светиться в той части, к которой относятся лучи, лежащие за фиолетовой областью спектра. Ультрафиолетовое излучение оказывает сильное биологическое воздействие. Малые дозы оказывают благотворное действие на организм человека. Они способствуют образованию витаминов группы D, а также улучшают иммунитет. Большие же дозы могут вызвать повреждение глаз, ожоги кожи и даже привести к возникновению злокачественных опухолей. Ультрафиолетовое излучение солнца не полностью поглощается верхними слоями атмосферы. Поэтому, например, высоко в горах нужно использовать темные очки, поскольку стекло хорошо поглощает ультрафиолетовые лучи. Сильное биологическое воздействие ультрафиолетового излучения используется в бактерицидных лампах для стерилизации воздуха а в операционных помещениях больниц, производственных помещениях, в пищевой и фармацевтической промышленности. Ультрафиолетовое излучение плазмы газового разряда используется в газоразрядных лампах. Фотография в ультрафиолетовом излучении используется в криминалистике и искусствоведении. Рентгеновские лучи. Рентгеновские лучи имеют еще меньшую длину волны, чем инфракрасные и ультрафиолетовые. Длины волн рентгеновских лучей примерно равны размерам атома. Рентгеновские лучи возникают при резком торможении электронов, прошедших ускоряющее напряжение в несколько киловольт. Длина волны рентгеновских лучей тем меньше, чем больше энергия электронов, сталкивающихся с препятствием. Именно с малой длиной волны связана большая проникающая способность рентгеновских лучей. Открытие рентгеновских лучей связано с именем немецкого физика Вильгельма Рентгена. В 1895 году он, проводя опыты с катодолучевой трубкой, обнаружил ряд явлений, которые можно было объяснить только действием некоторого нового для того времени вида излучения, а именно свечение стекла, потемнение раствора хлористого серебра, а также ионизация воздуха и прочее. Рентген заметил, что новое излучение появилось в том месте, где катодные лучи сталкивались со стеклянной стенкой трубки. Стекло начинало светиться зеленоватым цветом. Рентген был первым, кто опубликовал статью о рентгеновских лучах, которые он назвал «Х-лучами». Позже это излучение получило название рентгеновского, а сам, рентген, а сам рентген за свое открытие был удостоен в 1901 году первой Нобелевской премии по физике. Поглощение рентгеновского излучения веществом оказалось зависящим от его плотности. Чем больше плотность вещества, тем сильнее оно поглощает рентгеновские лучи. В частности, мягкие ткани организма человека поглощают рентгеновские лучи слабее, чем кости. Это позволило рентгену сделать первый снимок кисти руки в открытых им невидимых лучах. Современная рентгеновская трубка устроена следующим образом. В вакуумной трубке расположены электроды, подогревный катод и анод. Поверхность анода скошена, но параллельно поверхности катода. Катод присоединяется к отрицательному, а анод – к положительному полюсу источника напряжения. При этом поверхность анода испускает пучок рентгеновских лучей. Направление излучения перпендикулярно поверхности анода. Напряжение между катодом и анодом достигает нескольких десятков киловольт. В трубке создается глубокий вакуум. Исследования показали, что рентгеновское излучение возникает при торможении веществом анода быстрых электронов, испускаемых катодом и разгоняемых электрическим полем. При торможении электронов их кинетическая энергия превращается в энергию излучения. Такое излучение называют тормозным. При торможении электронов выделяется большое количество теплоты поэтому в мощных рентгеновских трубках анод охлаждается проточной водой. Окончательная природа рентгеновских лучей была выяснена в 1920 году, когда по идее немецкого физика Макса Лауэ удалось поставить опыт по их дифракции, явлению присущему всем видам волн. Лауэ предложил, что поскольку длина волны рентгеновского излучения слишком мала, чтобы можно было обнаружить дифракцию этих волн на искусственно созданных препятствиях, и решил использовать кристаллы, упорядоченные структуры, в которых расстояния между отдельными атомами равны размерам самих атомов. Структура кристалла позволяет вызвать дифракцию волн, длина которых близка к размерам атома. Предположение оказалось верным, и опыт удался. Исследование дифракционной картины позволило определить длину волны рентгеновских лучей. Она оказалась равна размерам атома 10 в минус восьмой степени сантиметров. Рентгеновские лучи находят также свое применение в самых разных областях. Прежде всего, каждому известно об их применении в медицине для получения снимков отдельных органов человека, рентгенодиагностика и их использование для лечения злокачественных опухолей, рентгенотерапия. А в научных же исследованиях рентгеновские лучи помогают исследовать структуру кристаллов, расшифровывать строение сложных органических соединений, включая белки. С помощью рентгеновских лучей также удалось определить структуру молекулы гемоглобина. Рентгеновская дефектоскопия помогает обнаружить трещины в рельсах, проверять качество сварных швов и так далее. В 1971 году была обнаружена звезда, дающая электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне. В настоящее время таких источников рентгеновского излучения выявлено уже около 500. Таким образом, среди электромагнитных волн, порождаемых заряженными частицами, выделяют низкочастотное излучение, радиоизлучение, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи и гамма-лучи. Гамма-излучение – самое коротковолновое, его испускают атомные ядра. Различаются электромагнитные волны по воздействию, которое они оказывают на заряженные частицы. Электромагнитные волны различной длины условно делят на диапазоны по особым признакам – способу получения, способу регистрации и характеру взаимодействия с веществом. Количественные различия в длинных волн приводят к существенным качественным различиям. Коротковолновое излучение обнаруживает свойства частиц.